Глава вторая. С прибытием. Часть вторая. Как же холодно. С большим трудом я выбрался из воды на каменистый берег и просушил одежду. Да больше сил просто не осталось. Судя по холоду, я очутился где-то в северной части Авиала. Такого холода не было даже в Краспагине, не говоря уже о тёплых южных островах. К счастью, светило солнце, и мой умный костюм накоплял энергию солнца и передавал её моему продрогшему телу. Очень медленно, но силы восстанавливались. Десять минут спустя я заставил себя приподняться и оглядеться по мере сил. Ни Маши, ни Кичендаша видно не было. Поскольку я был в Авиале, то мои возможности мага воды снова были на максимуме. Однако сейчас мне это мало чем могло помочь. Общий магический резерв, может, и вырос, но текущий запас сил был ничтожно мал. Я принялся размышлять, как мне разыскать пропавших спутников. Первый способ — дать им самим отыскать меня. Если Кичендарш применит свою способность искать по пульсу, то ему не составит труда определить моё местоположение. Однако здесь имеется очень важный минус — Ещё на Земле Кичендарж сказал, что временные рамки строго ограничены. Два месяца. После этого каждый день промедление может стать роковым. Так что этот способ явно не подходит. Кроме того, вполне возможно, что Маша и Кичендарж сами попали в беду, и помощь требуется уже им. Второй способ — вызвать духа воды. Однако для вызова я всё же слишком слаб. Мне бы хорошенько перекусить и выспаться. Да и поиск других живых существ, если уж на чистоту, не является сильной стороной таких духов. Защитить — да, подлечить — запросто. Наказать обидчиков — не вопрос. Но вот с поиском у них туговато. На этом больше специализируются духи воздуха. Третий вариант. Заведомо отпадает по причине того же отсутствия сил. Создать голема и с его помощью добраться до ближайшего населенного пункта. Энергия кончится еще в процессе создания. Так что придется прибегнуть к четвертому способу. Медленно брести куда-нибудь. «Надеюсь, что найду хоть какой-то населённый пункт, где можно будет раздобыть еду и постель хотя бы на одну ночь». А между тем было лёгкое такое ощущение, что природа радовалась моему возвращению. В авиале сейчас была ранняя весна, и даже здесь, на севере, я не сомневался, что это север авиала, уже появились первые признаки того, как оживает природа. Деревья вокруг стояли ещё голыми, но чувствовалось. Несколько дней, и на них начнут набухать почки. Готовый дать жизнь буйной зелёной листве. Снег под ногами ещё был, но уже мягкий. Наступишь на него, он проваливается и тает. Хоть и холодный ветер, в нём всё же ощущалась свежесть скорой весны, а не пробирающий холод зимнего времени. Даже какие-то птички сновали по деревьям. Правда, они почти не пели. Им не до пения, им надо искать пищу, ведь гнёзда. Между тем слабость накатывала сильнее и сильнее. Чувствуя потребность хотя бы немного перевести дыхание, я свернул с тропинки и усеялся под огромной елью. В облике Тайсиана меня, несмотря на все старания моего костюма, донимал холод, но обращаться в человека я отчаянно не хотел. На это уйдут последние силы, и я рухнул на землю, не в силах пошевелиться. Внезапно я услышал посторонний, не относящийся к природе шум. С трудом приподнявшись, я уполз за ель так, чтобы со стороны тропинки меня видно не было. «И зачем мы только время тут тратим?» — донёсся до меня голос, больше похожий на рык. «Разгуливать тут, на нашей территории, будет только самоубийца!» «Потому что велено так!» — ответил ему другой голос ещё грубее. «Да и тупиц всегда хватает, каждый месяц кого-то ловим. Так что отставить разговоры, трепаться в таверне за кружкой пива будешь!» Шумом оказался стук копыт, приглушённый из-за нерастаявшего снега. А наречия эти я уже слышал очень-очень давно. Но они ведь живут гораздо южнее. Не может быть, чтобы и здесь. А хотя к чему вопросы? Я создал маленькую иллюзию зеркальца и аккуратно с его помощью посмотрел в сторону голосов. В том, что это орки, сомнений не было. Такие же торчащие клыки, такие же немного заострённые уши. У одного на лице даже была татуировка — жёлтый орёл, поднявший голову и делающий замах крыльями. с одним маленьким различием. Они были абсолютно чёрного цвета. Странно. Я и понятия не имел, что в Айале проживают ещё и чёрные орки. Тем временем трое всадников остановились у Ели. «А ну, стоять!» — рыкнул их предводитель. «Я чувствую, что здесь кто-то есть. И это не звери, не птица. Это кто-то разумный». Орк с татуировкой орла спешился, чтобы проверить, кого же он обнаружил. Тем более следы на снегу ясно говорили о том, что тут кто-то есть. Когда он заглянул за ель, то увидел лишь пустоту. Однако, смотревшись в неё внимательнее, он улыбнулся. «Я же всё равно тебя вижу! Глупо прятаться!» И с этими словами он протянул руку вперёд, схватив кого-то за горло. Иллюзия мгновенно рассеялась, и в хватке орка забился тайсиан в синем походном костюме из чешуи дракона, на редкость богатая одежда. Однако он почти не сопротивлялся. Несколько секунд спустя его глаза закатились, и он потерял сознание. Орк от такого поворота даже растерялся. Он рассчитывал, что ему удастся поохотиться на нарушителя и изловить его, потом со всей тщательностью допросить, а тот сам беспомощно потерял сознание у него в руках. «Ну чего там, кермол спросил его один из напарников. «Не поверишь! Ящерица! Порядком ослабевшая!» — растерянно ответил орк. «Чуть за шею прихватил, тот же отключился!» — Занятно, — квыкнул его напарник. — Тайсианы тут обычно не ходят. — Чёрный? — В том-то и дело, что нет. Кермол вылез из-под ели, демонстрируя пойманного. — Зелёный? — но это уже вообще экзотика, — сказал третий орк. — Они сюда не ходят. Холодно им тут. А этот, глядя небось богатый. Одежда хорошая. И что будем с ним делать? — Ну, дык, не человек и не остроухий всё же, — пожал плечами Кермол. отвезем в деревню, пусть шаман решает, как с ним быть. Когда оклемается, дадим возможность объясниться. Мало ли, как он тут оказался. А башку открутить всегда успеем. Да и вообще, негоже беспомощного бросать замерзать, кем бы он ни был». Поудобнее перехватив тело, орк подошёл к своему скакуну и аккуратно уложил ящера на седло. «Отсюда до деревни недалеко, пешком пройдёмся», сказал он, дёргая лошадь за поводье. Другие всадники слегка пришпорили коней, и те лёгким шагом последовали за кермолом. Очнулся я от того, что мне... Да, в общем-то, мне было хорошо, тепло и уютно, так что очнулся я скорее по естественной причине. Я выспался. Пить, правда, хотелось, но спешить я не стал. Лежал я в весьма уютной постели, накрытый парой шестяных одеял. В комнате стоял душистый запах трав. Я без труда узнал мяту, смородину и шалфей. Были и другие, но либо мне они были неизвестны ещё по земле, либо же росли только в Айале. Тем не менее, всё это было весьма странно. Я достаточно отчётливо помню, как страшный орк с татуировкой орла схватил меня за горло, и спустя несколько секунд я отключился. Довольно необычно было после этого оказаться в уютной постели в тёплом доме. Я рискнул подняться. Сделать это было нетрудно, однако я что-то при этом зацепил ногой. Раздался неожиданно сильный грохот, когда какой-то предмет, сделанный, судя по всему, из жести, весело поскакал по полу. В комнату тотчас кто-то зашёл. «А, а а Очнулась наша ящерка! Как себя чувствуешь? Ничего не болит?» — заботливо спросил вошедший. Это оказался орк. Тоже чёрный, разумеется. Подойдя к столику, он что-то налил в кружку и дал мне. Я, уверенный, что эта вода, благодарно принял её и залпом выпил. И тут же пожалел об этом, потому что это оказался травяной настой. Да, настолько вкусный, что его следовало бы пить медленно и смаковать каждый глоток. «Понравилось, вижу», — Лука сверкнул глазами, сказал Орк, довольно наблюдая за тем, как я облизнулся. «Травки сам варил. Вашему брату особенно полезны». Он отвернулся было, но потом снова посмотрел на меня. «Что-то в тебе странное, Таисиан. Только вот никак не могу понять, что...» С этими словами он присел на кровать и аккуратно взял меня за голову. Несколько секунд внимательно изучая мое лицо, он наконец сказал. «Ну, конечно, глаза! Как я мог быть так слеп? Ты же тот самый!» А вот это уже нехорошо. Мгновенно переведя дыхание, я принялся просчитывать варианты. Если он знает, что я не совсем Таисиан, и если прикинуть, как орки относятся к людям и прочим светлым расам, задерживаться мне тут определённо не стоило». Улыбнувшись, я отбросил одеяло, вскочил и «А ну лежать!» — рыкнул орк. Вот это сила голоса. Меня буквально бросило обратно на кровать. Я поднял руки, чтобы сплести защитные чары, как он упреждающе махнул рукой и сказал «Да лежи уже спокойно, дурной!» Захотели бы тебе навредить, сделали бы это ещё, когда ты без сознания валялся. Да и что же ты думаешь, мы тебя обидим после того, как ты наш мир считает гибель отвёл? Не удивляйся!» Усмехнувшись в ответ на моё замешательство, добавил он. «О твоём подвиге уже много где известно. Да, мы чёрные орки, не любим тут чужаков. Да, мы, ясно и недвусмысленно предупреждаем всех, кто заходит на наши земли. Он делает это на свой страх и риск. Но ты же...» Совсем другое дело. Хотя и любопытно было бы узнать, как ты оказался здесь, миновав все посты нашей защиты. Ладно, заболтался я. Сейчас тебе принесут еды, а потом отправишься в общинный зал. Там всё и расскажешь нашему вождю. Шаман развернулся и покинул избушку. Я, отбросив одеяло, поспешил одеться. Примерно через десять минут в избушку вошла арчанка, неся на большом жестяном подносе миску с жареным мясом и большую кружку. Поставив её передо мной, она, однако, не ушла, а развернулась и осталась стоять, внимательно наблюдая за мной. «Думаете, сбегу?» — чуть насмешливо спросил я. «Далеко бы не убежал?» — спокойно отреагировала Арчанка. «Нет, после еды сразу пойдёшь в общинный зал. Мне верно тебя проводить». Выглядела Арчанка достаточно тривиально. Меховой жилет, безрукавка, меховые же штаны, сыромятные сапоги. Кожа чёрная, но ни в едином месте не морщинистая. У орков, кажется, вообще морщины редко бывают. Тот же шаман был седой, как лунь, а в лице — не морщинки. Закончив пялиться, я принялся за еду. После почти двух суток без еды, мясо, да ещё и в горле тайсиана было сравнимо с божественным наслаждением. Запив всё это великолепие несколькими глотками удивительно вкусного травяного настоя, в котором я также различил ноты мяты и шалфея, я поднялся... выражая готовность следовать за своей провожатой.